Марийские народные сказки Иван-Царевич и Безручка Были у царя сын с дочкой. Вот пришло время умирать ему, он и наказывает детям. «Живите дружно, любите друг друга. Ты, сын, почитай сестру, как родную мать, а ты, дочь, ухаживай за братом, как за родным отцом». Умер царь-отец, и остались они жить вдвоем. Иван царевич на смотры войск ездит, а сестра дома сидит. Так и жили, пока не подоспели года жениться Ивану царевичу. Сестрица, а не присмотреть ли мне невесту? спрашивает он. Поступай, как знаешь, отвечает сестра. Полюбилась царевичу дочь полковника. Всем хорошо, довольно да уж характерно. Не понравилось ей, что брат с сестрой так любят друг друга, вот и решила молодая жена поссорить их. Вот поехал как-то Иван-Царевич на смотр, а она в его отсутствие прирезала всех кур. Возвращается Иван, а жена и жалуется. «Все-то ты доверяешь сестре, а она, гляди, всех кур извела». «Что ж», — отвечает Иван-Царевич, «это отцов капитал, а мы себе еще добудем». В следующий его отъезд жена всех уток прирезала. Жалуется. А он прежними словами отвечает. «Не наш, мол, это капитал». Гусей, овец, коров, лошадей извела завистница. А у мужа на все один ответ. «Не наш капитал». Так и жили. А тут и сынок у них появился. Да такой красивый и пригожий, всем на заглядение. Иван-царевич души в нем не чает. Да только пришло время уезжать на очередной смотр». А завистливой жене так захотелось досадить сестре Ивана-Царевича, что и родного сына не пожалела. Убила младенца. Возвращается Иван-Царевич, а она уже навстречу бежит со слезами. «Доверял ты сестре, потакал ей, все выходки ее сносил. Теперь она и до сына нашего добралась. Убила злодейка нашего сыночка». Очень рассердился Иван. «Сын — это наш капитал», — говорит. «Теперь сестре ответ держать придется». А жена советует, отведи ее в лес, отруби руки, да и оставь там, пусть идет на все четыре стороны. Так и сделал Иван-Царевич, оставил сестру в лесу, ушел и даже не оглянулся. А безрукая девушка плачет, убивается, что же делать ей, как жить дальше. Вот пошла она, куда глаза глядят. День шла, второй, проголодалась очень, а тут город на пути. Зашла девушка в какой-то сад, дотянулась до нижнего яблока и съела его. А садом этим владел купец, и он очень дорожил редкими наливными яблоками. Как раз в это время послал он в сад сына яблоки пересчитать. Глядь, одного не хватает. Прибежал сын к отцу. «Отец, одного яблока не хватает». «Кто же мог взять его?» «Спит в нашем саду безрукая девушка. Может, она взяла?» «Приведи ее сюда». Привел купеческий сын девушку. Очень уж понравилась она купцу своей красотой, да и жалко стала ему бедную безручку. Он и говорит, «Сможешь ли ты курам корм задавать? Если сможешь, живи у нас». И осталась она в купеческом доме. Год прошел, другой, а тут и сыну жениться пора. Посылает его отец к одному купцу присмотреть невесту среди его дочерей, а сыну ни одна не нравится. Посылает к другому купцу, к третьему. Не найдет сын невесту по душе. «Что-то ты, сынок, больно разборчив. Какая же невеста тебе нужна?» А Иван и говорит. «Отец, полюбилась мне наша безручка. Жить без нее не могу. Никакой другой невесты мне не надо». «Красота красотой, так ведь она, кроме как скоту корм задавать, ничего другого и делать-то не может». «Ничего, я буду торговать». А она по дому хозяйничать. Проживем. Делай, как знаешь. Сыграли свадьбу. Пожили немного, а тут Иван собрался торговать. Наложил товаров в арбу, поехал по деревням. Дай руку, отец, говорит. Поеду нынче на твое счастье. Ездил-ездил, пытал отцовское счастье, да без толку. Только убытки получил. Вернулся домой ни с чем. «В следующий раз поехал уже на счастье матери удачу искать, да опять вернулся с убытком. В третий раз поехал на свое счастье. Все товары продал, но прибыли не получил». Затужил Иван. «Нет удачи в торговле. Как жить дальше?» А безручка говорит. «Попытай и мое счастье». Собрал он остатки товаров и поехал. Только на раз бойко пошла торговля. С большим барышом вернулся Иван домой. На каждый рубль, рубль прибыли получил. «Ну, жена, — говорит, — большое у тебя счастье. Еще раз съезжу». Разбогател Иван. «Еще один магазин приобрел», — говорит отцу. «Ты не стар еще? Торгуй здесь, а я поеду в другой город». Уехал Иван и попал в тот самый город, где царствовал Иван-царевич. Магазин поставил у самых царских ворот. Торгует, а народ к нему как машкара к свету. Нанял 12 приказчиков, чтобы деньги считать. Еще два магазина поставил. Уважаемым человеком в городе стал. Полюбился он Ивану-Царевичу за честность и рассудительность, за доброту и покладистый нрав. Пригласил он молодого купца к себе в царский дом гостем жить. Да не понравилось это царевой жене, невестке, без ручки. А сама без ручка тем временем родила мальчика. Вот и шлет отец Ивану письмо. «Приезжай посмотреть на сына». Да только не получил тот письма. Перехватила его невестка, а купцу отписала от имени его сына. Не нужна мне эта жена. Сейчас я с царем дружен. Не пристало мне с безрукими игжаться. Прогоните ее из дому вместе с ребенком. Очень расстроился купец. Что случилось с сыном, думает он. Ведь так любил безручку, а сейчас гонит. Да делать нечего. Привязал он внука к безручке и проводил ее со слезами. Шла она, шла, пришла к ручью. Наклонилась попить, а ребенок и упал в воду. Заплакала она, заголосила, а сделать ничего не может. Рук-то нет. Вдруг на другом берегу ручья показался старик. «Сунь руки в воду и вытаскивай ребенка», — говорит он. «Да как же я вытащу, коль рук у меня нет?» — плачет безручка. «А старик на своем стоит». Вот сунула она обрубки в воду, потянулась к сыну и достала его. Выросли руки, стали как прежде». Долго ли, коротко ли скиталась без ручка по свету, но пришла все же в город, где торговал ее муж и где жил ее брат Царевич. Стучится к брату. «Пустите нищенку переночевать». Не пускают. Походила она вокруг дома и снова стучит. «Пустите. Пожалеете хоть и вы, люди добрые, коль судьба меня не жалеет. Мне много места не нужно, только то, что сама займу, до да ребеночек, до да котомка». Пожалели нищенку, пустили в дом. Глядит на нее Иван-Царевич и думает, что-то уж больно похоже эта нищенка на мою сестру, только сестра-то безрукая. Глядит на нее муж и думает, вылитая жена только с руками да с ребенком. Вот и говорит ей Иван-Царевич, «Нищие всегда много сказок знают. Не расскажешь ли нам какую? Уж очень хочется сказочку послушать». «Рассказать могу. Да не будете ли сердиться на мою сказку?» «Нет, не рассердимся». «Ну так слушайте, да не перебивайте». Жил царь с дочкой и сыном. Перед смертью наказал он детям жить в дружбе, почитать друг друга. Так они и жили, пока не женился царевич на дочке полковник. А та очень завидовала их дружбе, вот и решила она царевну извести. Прирезала как-то всех кур, а мужу говорит, «Смотри, что твоя сестра наделала». А он отвечает, «Ничего, это не наш капитал, наживем еще». В следующий раз прирезала она уток, потом гусей, овец, коров, лошадей, а у мужа один ответ — не наш капитал. Тут невестка до того рассердилась, что сына собственного убила, а мужу советует — отруби за этой сестре руки и пусти ее на все четыре стороны. Брат так и сделал. «Отрубил!» — в волнении закричал царевич. «Не сердись и не перебивай, иначе не буду рассказывать», — говорит Нищенко. «Продолжай», — отвечает ее муж. Очень уж интересная сказка. Брела-брела сестра с отрубленными руками по лесу, вышла к городу и очень есть захотела. Забрела в сад и съела яблоко. Увидел ее в саду купеческий сын, привел к отцу. А тот пожалел безрукую девушку и оставил при доме, чтобы она скотине корм задавала. Понравилась она купеческому сыну. Всех прочих невест отверку, она на ней женился. «Женился?» — воскликнул муж ее. «Не сердись и не перебивай!» «Иначе рассказывать не буду». «Рассказывай», — просит Иван Царевич. «Интересная сказка». Стал купеческий сын ездить с товарами, да куда не поедет, все с убытком возвращается. Попробовал на счастье без рук и жены торговать, тут и улыбнулась удача. Большой барыш получил. Отца оставил он при старом магазине, а сам поехал с новым в другой город. А в это время жена его сына родила». Вот зовет его старик-отец на сына полюбоваться, а в ответ приходит письмо. «Гоните ее вместе с сыном прочь, не пора она мне». Прогнали ее из дому, сына кушаком к ней привязали. Шла она, шла, пить захотела. Наклонилась над лесным ручьем, а сын и выпал прямо в воду. Стала она доставать его, тянула, тянула обрубки, и выросли у нее новые руки. Достала ребенка со дна. «Вот он, тот ребенок, ползает у моих ног». Узнали тут брат и муж, свою сестру и свою жену в этой нищенке, обрадовались, приветили ее, приласкали, повинились перед ней, а злую невестку, убившую своего сына, привязали к лошадиному хвосту, провели по всему городу и пустили в чисто поле, чтоб разнес, развеял конь ее по клочкам во поле, и чтобы памяти не осталось. Так-то вот, навредишь другому, самому хуже будет».